Глава 33 Аэропорт был маленький, и стойка проката автомобилей там была всего одна. Робби взял машину, покорил, получала их сумку с оружием. Усевшись на пассажирское сиденье, Она протянула Роби его пистолет. Он сунул его в кобуру и сказал: «Какие волобами законы насчет оружия? Ты что шутишь? Нет, я серьезно. Тогда так. Волобами. Если у тебя есть пульс, то должна быть и пушка. Точнее столько пушек, сколько ты считаешь нужным». Она захлопнула дверцу и Роби завел мотор. «Спасибо за пояснение», — ответил он коротко. «Пожалуйста». Поездка до тюрьмы должна была занять около часа. Робби уже позвонил туда, и их занесли в список посетителей. Он повернулся к Рил. «Ты готова?» «Нет». «Когда ты видела его в последний раз?» «Когда была еще маленькая». «Тогда он сильно изменился». Я имею в виду внешне. Я изменилась сильнее. И не только внешне. Уже решила, что ему скажешь? Возможно. Ладно, молчу. Она потянулась и сжала его руку. Я очень благодарна, что ты поехал со мной, Робби. Это много для меня значит. Ну, мы через многое вместе прошли. «Если не будем прикрывать друг другу спину, то кто прикроет?» Она улыбнулась и откинулась на спинку сиденья. «Тысячи лет не бывало в этих краях». Карло сказала, ты была подростком, когда внедрилась в ту банду неонацистов и издала их. Достойный поступок. А потом в ЦРУ узнали про тебя, когда ты была в программе защиты свидетелей и наняли к себе». Несколько секунд Рил молчала. «Мой отец тоже верил в это дерьмо. Превосходство белых. В этой стране многое можно любить, но скинхеды сюда не относятся». «Так твой отец тоже был скинхедом?» «На самом деле он не пёкся об определениях. Просто ненавидел всех вокруг». «Из той банды все сели в тюрьму?» «Не совсем. Их главарь Леон Дайкс нашел хорошего адвоката и вышел через несколько лет. Когда я жила в приемной семье, мой папаша связался с отрядом Дайкса». «И такому разрешили быть приемным отцом?» — удивился Робби. «Ну, он же не кричал об этом на всех углах. Для них это был идеальный способ, Заманивать к себе подростков и использовать в своих целях. Чтобы те готовили для них, убирали, передавали сообщения, шили их уродливые униформы и размножали на ксероксе их чертово листовки. Это было хуже тюрьмы. Каждый раз, когда я пыталась сбежать, меня отлавливали, били и запугивали. «Дайкс» был самый худший из них. Я ненавидела его чуть ли не больше, чем своего отца. Но в конце концов ты им отплатила, Джессика. Все вышло наружу. Не все, Роби. Отнюдь не все. Она зажмурилась, скривившись от боли. Ты в порядке? Рил открыла глаза. Все нормально. Давай-ка прибавь скорость. Хочу скорее покончить с этим. Они оставили оружие в машине и прошли через контроль безопасности на входе в тюрьму. Она выглядела так, будто ее построили сто лет назад. Внешние стены закоптились, арка над входом осыпалась, и под штукатуркой обнажилась арматура. Туда вела только одна дорога. Вокруг простиралась равнина, на которой негде было спрятаться. Руби окинул взглядом сторожевые вышки по периметру ограды. На них ходили туда-сюда мужчины с винтовками в руках. «Вряд ли отсюда часто совершает побеги», — заметил Руби. «Но если бы мой отец попытался, и его бы пристрелили, всем было бы меньше хлопот. Их сопроводили не в зону свиданий» а сразу в тюремную больницу. Перед дверями Робби сказал. «Ладно, вот мы и здесь. Ты уверена, что готова?» Она сделала глубокий вдох, но все равно едва заметно поежилась. «Пустяки. Я видела ублюдков в пять раз хуже его». «Но этот ублюдок твой отец». Она вошла в отделение. Робби сразу за ней. Перед палатами находился еще один пост охраны. Проходя мимо, Робби обратил внимание на бейдж с именем у охранника на рубашке. Альберт. Альберт был здоровенным громилой и злобным. Это он тоже заметил. Альберт с интересом окинул Рил взглядом. От Роби не укрылось, что и она разглядывает его. Но он решил, что она просто примеривается на случай... Если позже придется надрать ему задницу. Альберт спросил. Зачем вам понадобился старый Эрл? Пришли с визитом, ответил Рил коротко. Это я вижу, вы в списке. Прекрасно, сказал Рил. В списке. Вы знаете, Эрла? Вы сказали Я в списке. Меня пропустят к нему или нет. — Если вы не отстанете со своими вопросами, я просто развернусь и уйду. — Эй, эй! Я же просто поинтересовался, дамочка! — Можете пройти? — Четвертая койка слева. — Спасибо, — сказал Арил, минуя его и направляясь вместе с Роби к палате. — Говнюк! — прошептала она сквозь зубы. Рил двигалась вперед, отсчитывая койки, пока не дошла до четвертой слева. Там она остановилась и посмотрела вниз с лицом, похожим на каменную маску. Эрл Фонтейн явно ее ждал. Он сидел в постели, вымытый, причёсанный, побритый. «Ну, здравствуй, дочурка», — сказал он. «Господи, как же ты выросла!» «Это правда ты, Салли?»